Глава 42. Он прибыл на Уриэль, четвертую планету двойной звезды Линдофор, находящейся на расстоянии 678 световых лет от Земли. Каскад не случайно привел его именно сюда, назад в мир с последним живым урийцем, пребывавшим в состоянии закристаллизованной гибернации и окруженным панцирем, возможно, служившим пультом управления. Адам наблюдал за панцирем, поднятым с глубины 30 км цепкими лапами медленного гравитационного буксира и находившимся в окружении трех статических полей новой разработки кластера. В интерфейсной комнате коннектора, подключенной к двум нейростимуляторам, ускорявшим его мышление, он заметил, что второй транспортер, меньше по размеру, чем первый, поднимал гравитационным тросом портал, через который Адам вернулся на Урель, планету, колонизированную кластером. Это был начальный пункт его путешествия длиной 678 световых лет. Возможно, с учетом войны, начавшейся на границе миропознания и пришедшей вглубь системы, это был слишком длительный срок. Вражеский корабль весом со спутник не просто летал по межпланетному и межзвездному пространству, он прыгал, пренебрегая скоростью света. Это был не корабль мурийцев, но он тоже мог преодолевать этот установленный предел, намного его обгоняя. Он может прилететь на Землю быстрее, чем транспортер на орбите планеты Уриэль преодолеет расстояние в один световой год. Мысль ужаснула Адама. Возможно ли это? Неужели огромный инопланетный корабль продолжит полет до тех пор, пока не достигнет Земли, хотя он еще не появился в системе двойной звезды Линдафор, но локальный кластер явно этого ждал и готовился к бою. Брутеры изготавливали новые системы вооружений, получая чертежи через каналы связи с Землей. К дыре, ведущей в глубокие слои планеты, выкопанной более чем сотней экскаваторов, подошел третий буксир, а немного позже на горизонте показался третий объект для отправки на Землю – маленький корабль из сплава Этериума и керамики. Наверное, у пилота корабля «Мурийцев», пробывшего миллион лет в кристаллической спячке, не было возможности проснуться от долгого сна. Объем переданных данных – 60% произнес голос базы данных, с которой ему вновь удалось связаться. «Ждите еще пять минут». В память Адама уже было занесено более половины из трех модулей данных, которые он нашел в двух фактотумах на космической станции за пределами Млечного Пути. Из-за повреждения каналов передача данных заняла гораздо больше времени, чем обычно. Интерфейсы коннектора могли лишь частично помочь ему. «Что кластер хочет получить на Земле от Мурийца и его груза?» – подумал Адам. Спустя секунду стимуляторы помогли ему осознать, что он задает неправильный вопрос, неверно оценивая ситуацию. Кластер делал это вовсе не для того, чтобы что-то получить. Он просто хотел, чтобы ценный объект не попал в руки врага. «Я знаю его язык», — думал Адам, вспоминая голос начальника корабля, достопочтенного пилота. «Я могу поговорить с ним, узнать, что случилось в прошлом и что происходит сейчас». Но локальный кластер отказывался перенести отправку корабля даже на один день. Дверь открылась, и к Адаму подошел сервомеханизм, который час назад привел его к коннектору. Он выглядел как что-то среднее между Человеком и Пауком, и иногда ходил на двух ногах, иногда на четырех, а иногда и на шести. По каналу приоритетного доступа он был связан напрямую с кластером планеты Уриэль. «Адам, коннектор уже 10 минут как готов к отправке», — сказал он. «Чего вы ждете?» «Я скоро буду готов», — ответил Адам, не упоминая о трех модулях с данными. «Вы блокируете работу коннектора. Мы ожидаем еще одного говорящего с разумом». Гудя сервомоторами, механизм подошел ближе. «Я действую в рамках положения чрезвычайной ситуации правил ведения боевых действий», — сказал Адам. «Локальный кластер до сих пор не дал мне никакого ответа». «Вы больше не выполняете никакой миссии для нас, Адам», — сказал сервомех. От его голоса явственно веяло холодом. Кроме того, локальный кластер имеет право самостоятельно принимать все важные решения. Особые положения не имеют здесь силы. «То, что вы делаете в корне, неверно», — Адам посмотрел в окно. «Мы могли бы разбудить Мурийца, и я мог бы поговорить с ним». «У нас нет времени». «Нет времени?» — повторил Адам. «Вы хотите отправить его в путешествие длиной почти 700 световых лет». «Мы учли все факторы и приняли решение», — ответил сервомеханизм. До окончания передачи данных одна минута. Адам бросил последний взгляд на буксиры в небе, на дурель, а затем отошел от окна. «Расскажите мне о войне». «Какую войну вы имеете в виду, Адам?» «А их много». Его охватило беспокойство, нарастающее с каждой секундой. Оно появилось из подсознания, которое только что начало обрабатывать полученные данные. «Я не уполномочен предоставлять вам какую-либо дополнительную информацию. Коннектор ждет вас, Адам. Пожалуйста, не блокируйте его работу». «Все в порядке». Они вышли из интерфейсной комнаты и прошли по короткому коридору в зал коннектора, где было слышно сильное гудение. Все системы находились в режиме ожидания. Адам остро почувствовал канал связи с Землей, похожий на мост, протянувшийся почти на 700 световых лет. Его ожидала не эмульсионная ванна, а открытый цилиндр, прямая связь с фактотумом. Он был счастлив, что далекие Крисали, хоть и неправильно, но отремонтировал его тело, разбитое кинетическим кулаком, а перспектива возвращения в старое немощное тело печалила его. «Десять секунд». «Пожалуйста, заходите в цилиндр, Адам», — призвал сервомеханизм. «Еще одну минуту», — ответил Адам, концентрируясь на причине беспокойства. «Передача данных завершена». Адам получил данные модулей, и все встало на свои места. Цели миссии, в которые отправились двое говорящих с разумом, их опыт и знания, полученные для выполнения этой особенной задачи. Кластер знал о том, что два входа в каскад Мури еще работают. Это была абсолютно новая информация для Адама. «Ты важен для нас», – заверял его бартоломеос но на самом деле не так важен, потому что кластер на земле уже нашел легендарный каскад. Двух говорящих с разумом отправили изучать его, а Адама сделали солдатом и послали на борьбу. «Пожалуйста, заходите в цилиндр, Адам», — повторил сервомеханизм, приближаясь к нему. Мысли Адама все еще поддерживались двумя стимуляторами, и сейчас в нем все перевернулось. Он обнаружил ложь в своих воспоминаниях. Она стала для него болезненным ударом, сравнимым с ножом в сердце. Ложь и правда, но разделенные неправильно, в необычном месте, там, где не ожидаешь их встретить. Сервомеханизм вновь двинулся вперед и потянулся к физическим соединениям канала. Адам посмотрел на него, но продолжал стоять неподвижно, как вкопанный, будто бы его парализовало. Бартоломеус уверял его, что кластер не превращает бессмертных в говорящих с разумом, а Эвелин утверждала обратное. Адам верил своему наставнику, а женщину считал лгуньей. Но все было не так. Теперь он знал имена двух говорящих с разумом на старой космической станции в другом конце галактики. Одна из них — Алисон. Эту женщину Адам однажды встречал 10 или 20 лет назад. Уже тогда она была старухой и носила мобилизатор. А второго звали... Элергард. Алгалани Эвелин. Абратоломеус. Элергард, бессмертный, 672 лет от роду, не покончил жизнь самоубийством. Машины действительно похитили его и превратили в говорящего с разумом. Ложь и правда перевернулись в сознание Адама. Сервомеханизм настроил физическое соединение. Жужжание коннектора стало сильнее, а пульсация канала квантовой связи громче. Транспортировочный сон, обычно такой желанный, начал добираться до мыслей Адама. «Мне нужно еще пару минут», — выпалил он и попытался пошевелиться, но моторы фактотума больше не подчинялись ему. «Транспортировка началась», — услышал он голос сервомеханизма, прежде чем акустический датчик, как и другие датчики, перестали отправлять данные. «Бартоломеус ждет вашего отчета». Темнота окружила его, а канал связи отправил сквозь десятки световых лет.